Глава 50. Олег. Открыв глаза, я вижу яркий свет. Приходится постараться, чтобы оторвать голову от подушки и осмотреться. Сфокусировавшись, замечаю отца, дремлющего в кресле поблизости. Вот так неожиданность. Мое пробуждение сопровождается противным, словно надоедливое пищание комара, звоном больничных приборов. Старик реагирует незамедлительно, подорвавшись с места, быстро осматривается и переводит взгляд на меня. «Сын!» — выдыхает с таким облегчением, будто и не ждал уже моего пробуждения. «Подожди, не дергайся, я сейчас врача позову». В растерянности продолжает стоять и смотреть на меня. Неожиданно замечая в его глазах слезы. Это уж точно что-то новенькое. Чувствительным Виктор Алексеевич никогда не был. А тут счастье такое подвалило. «Дай воды!» Прошу его, раз уж уходить не собирается. «А тебе можно? Ты у меня спрашиваешь. Серьезно. Жди. Пять минут». Слегка пошатываясь, быстро ходить отцу все же трудно, он направляется к выходу из палаты. Медики материализуются рядом за считанные секунды, аж в количестве пяти штук. Не сказать, что их повышенное внимание мне приятно. Несмотря на головную боль и отвратную слабость, единственный человек, которого я бы хотел сейчас видеть, Это Лена. Мысль, что любимая женщина увидит себя разбитым и пиздец каким слабым, в восторг не приводит. Но мне жизненно необходимо убедиться, что с ней все хорошо. Олег Викторович, как наши дела? Как вы себя чувствуете? Заботливо уточняет у меня глава достопочтенной делегации. Вы невероятно крепки. Уверен, восстановление будет протекать быстро. Вот же болтун. Где Лена? Перевожу взгляд на притихшего отца стоящего за спинами врачей. Он откашливается. Она недавно уехала сын. Скоро вернется. Подойдя ближе, он хлопает меня по руке. Хорошая девушка. Долго сидела здесь. Кивает на стул. Не спала. Береги ее. Следующие часы занимает обследование. Митики суетятся, постепенно мельтеша перед глазами. Я раздражаюсь. Но сил возражать нет никаких. Отец уезжает, не дожидаясь результатов, обещает забрать мать и вернуться. Одному побыть мне не удается. Дуб ходит в палату сразу после отца. Спасибо, что хотя бы не вместе все навещают. Протянув ему для приветствия руку, замечаю на безымянном пальце кольцо. С удивлением смотрю на свою руку. Откуда? Сняв его с пальца, вглядываюсь в гравировку на внутренней стороне. Любовь навечно, бесконечно. Откуда, искренне недоумеваю, я заказал для Лены похожее, но это мужское. Неожиданно, хмурюсь, не понимая, что происходит. Головой я вроде не бился и память свою не терял. Прикрыв рот кулаком, Дубовицкий делает вид, что откашливается. Надель же тупо боится заржать. Дело рук Лены? Нет, блин, я тебя окольцевал. Забавная ситуация. Когда она успела? «Ты у меня спрашиваешь?» Усмехается он. «Кнопка твоя?» Оказалась ушлой девчонкой. Везде успела отметиться. И здесь всех построила. Сжимает руку в кулак. Дескать, вот где мы все у нее. И в городе шорох навела знатный. От неожиданности приподнимаюсь на локте. Сука! Плечо простреливает острая боль. Но я не обращаю на это внимания. «О чем ты?» Дуб распахивает глаза. Вроде бы удивляясь вопросу. Я думал, отец тебе рассказал. С самого утра трясут все городские инстанции. Обыски проходят, задержания. Кого прикрыли? Да, много кого. вздыхает. И мэра вместе с несколькими замами. И Кузнецова твоего любимого. Вместе с папашей. И... Он неожиданно начинает смеяться. Ты чего? Говорят, все отделения почты в городе тоже закрыли. Хрен его знает, Чем они провинились?» Пожимает плечами, переставая смеяться. «Ты не рассказывал, что твоя преничная такая затенница». По моему лицу он понимает, что шутки на тему Лены воодушевление у меня не вызывают. И переводит тему. «Мы обсуждаем нападение. И дуб нехотя признается, что живым киллера взять не удалось. Видно, стыдится. Парни не успели, киллер якобы застрелился. Сам или помогли?» вопрос открытый. «Я думаю, Лена права, и Кузнецовы причастны. Мы подняли детализацию твоих разговоров, Их в совпадение не верится. Никита не стал бы звонить тебе просто так. Ты ей рассказал не психуй. С таким дедом она и сама бы все это узнала». Задача, по сути, простая. Наши люди, надеюсь, Лену сопровождают? Погано себя ощущаю. Пока я здесь прохлаждаюсь, Лена разгребает последствия. «Ох!» Дуб поднимает вверх обе ладони и морщится. «Ты как маленький!» Вокруг нее полно сотрудников спецслужб. Все москвичи. Местных и близко не подпускают. «Я тебя не об этом спрашиваю!» Начинаю заводиться. Не нужно выводить меня на эмоции. Лена — слабая девушка. Ее только что едва ли не убили. Горло сводит от неприятия происходящего. Я с ужасом думаю о том, что тогда мог не успеть ее спасти. Да и сейчас злюсь на себя за то, что не могу находиться рядом. Хотя почему же, сука, не могу? Куда ты собрался? Рычит дуб, когда я, придерживая повязку на плече, медленно сажусь на постели. Врачи запретили. Чуть повернув голову, я стреляю в него предупреждающим взглядом. Он осекается и, поджав губы, отворачивается. «Ты что творишь?» Скинув взгляд, вижу Лену. Ее строгий, рассерженный возглас вызывает улыбку. Подбоченившись, пряничек стоит в дверях и смотрит на меня так, что все нутро переворачивается. «Оставлю вас». Дуб мигом смывается. Едва мы оказываемся наедине, Лена срывается с места и, подлетев ко мне, обхватывает ладонями мои щеки. Заглядывает в глаза так проникновенно, что сердце останавливается. «Я так испугалась! Боже, как я за тебя испугалась!» Ее глаза становятся влажными. «Не смей себе вредить!» Мгновенно взвивается. «Не смей вредить моему любимому человеку!» «В этой девочке столько граней, что мне и жизни не хватит научиться предугадывать ее поступки, не говоря уже о мыслях». «Ну и чего ты испугалась?» Слегка повернув голову, целую теплую ладонь. Если бы с ней что-то случилось, я бы себе не простил. Как вообще жить с таким грехом? Ты пострадал из-за меня. Она всхлипывает. С чего ты взяла? Глупости. Лена отрицательно качает головой и легким движением смахивает со щеки слезинку. Я замечаю, что повязка на ее правой руке пропитана кровью. Взяв ее ладонь в свою руку, внимательно разглядываю то место, где она получила глубокий порез. Нужно перебинтовать. А, швы, наверное, разошлись. Столь беспечно отмахивается, что я невольно вскипаю. Ты нормальная или нет? Лена наклоняется в мою сторону так низко, что ее губы касаются моего уха. Я просто немножко вышла из себя. Снова. Задором смеется. Избила, что ли, кого-то? Я ради шутки разворачиваю ее ладонь и, честное слово, испытываю шок. На костяшках свежей ссадины. Свежие, мать его! «Ты что, во вкус вошла?» Озадаченно спрашиваю. Лена хихикает. Выглядит при этом очаровательно. «Возвращайся в постель, я тебе все расскажу». Помогает мне вернуться в исходное положение. «Хотя, знаешь, все оказалось так просто, что даже...» Она вздыхает и строит грустную гримасу. «Я в себе разочарована». Почему я раньше не догадалась? Жутко не люблю, когда люди загадками говорят. Я Никита ударила. Кажется, сломала ему нос. Жаль, что череп не проломила. Покачав головой, она подставляет стул поближе и садится у изголовья. Представляешь, понадобилось всего пара дней, чтобы найти управу на этих уродов. Они думали, что им все сойдет с рук. А на деле все было шито белыми нитками. Никто даже не парился и не старался следы замести. Она замолкает, а я не тороплю, кажется, и без слов понимая, к чему она клонит. Крышей Лена пальцами рисует в воздухе кавычки. Тех уродов, которые убили папу, были силовики, курирующие в тот момент ваш регион. Кузнецов и его несостоявшийся сват нынешний мэр. Когда я приехала сюда, кузнецов старший. Попросил сына приглядывать со мной. «Что, блять, «Я не выдерживаю. Это какой-то лютый пиздец». «Что это, сука, за присмотр такой?» Я пытаюсь подняться, но Лена меня снова укладывает и, пожурив, успокаивает. Физический контакт, как я поняла, — это инициатива Никиты. «Не злись!» — улыбается и гладит меня по щеке. «Я не хочу делать тебе больно. И заставлять ревновать тоже не хочу». «Просто рассказываю. Наберись разочек терпения. Продолжай», — выталкиваю себя сквозь зубы. Они породницы хотели. Никто не предполагал, что Никита так накосячит. Его мотивы меня не интересовали, поэтому я и спрашивать не стала. «Неужели они так быстро на допросе признались?» Хмурюсь. «Да нет же», — отмахивается. «Там и допрос не понадобился». «Макеев такой компромат собрал почти на все руководство региона, что за месяц можно всех пересажать, кое-что и на твоего отца. Но мы тихонько почистили», подмигивает игриво, «и я не понимаю, серьезно говорит или шутит». В общем, Павел действительно был при мозгах. Он с женщиной одной встречался, она руководитель одного из почтампов. В случае его гибели Она должна была отправить материалы в следственный комитет, а потом, когда узнала о его задержании, испугалась. Впрочем, неважно. «Так, а с Нику, за что именно ты начистила?» Лена хитро сощуривается. «Он специально тебе позвонил, чтобы вынюхать информацию, а когда так удачно попал и узнал, куда ты едешь, сообщил своему отцу, и тот отправил снайпера». «А это ты откуда узнала? В материалах Макеева этого быть не могло». От обили информации я, признаюсь, прихерел. «Знаешь, что действительно меня удивило?» Дедушка открылся с новой стороны. Я была поражена его умением необычайно продуктивно вести допрос. Она кивает, слегка наклонив голову на бок. «Нужно будет взять на заметку. Она реально в восторге. Вот уж поистине». В тихом ум черти водятся. После допроса прямиком к тебе на стол она округляет глаза, делая вид, что возмущается. «За кого ты нас принимаешь? Все живы, а все, что отрезано, можно пришить». Нас прерывает вошедший в палату хирург, а после пропадает всякое желание обсуждать происшедшее. Впереди много времени, еще успеется. Пока врач проводит осмотр, Лена дрожит самым натуральным образом. Удивительно, так на нее не похоже. Знаешь, я кое-что слышал, пока был в отключке. Признаюсь ей. Очнувшись, думал, померещилась. А теперь, глядя в ее глаза, наполненные бесконечной нежностью и такой же болью, понимаю, что нет, все так и есть. Мне повезло, и пряничек немного оттаяло. «И это все, что ты можешь мне сказать?» Пытается спрятать от меня подозрительно блестящие глаза. Но я перехватываю ее запястье и притягиваю к себе. Я могу с уверенностью сказать, что жить без тебя не имеет смысла. Смотрю ей в глаза. «Я тебя тоже люблю. Ты не представляешь, как сильно. Да что там, я и сам до конца еще не осознаю, как глубоко увяз в ней». «Если так случится, что ради твоей безопасности придется кого-то снова убить, сделаю это, не раздумывая. Что бы ни случилось, мы все равно будем вместе». «Ты точно все слышал?» — тихо спрашивает. «Ты о детях?» — в ответ на мой вопрос она грустно кивает. «Уверен, они у нас будут. Но даже если что-то пойдет не по плану, то мне все равно. Ты важнее».